Теперь следующий вопрос, почему руководители выгорают и как можно справиться с этим явлением. Ну, почему я говорю о руководителях, потому что семинары я веду больше для руководителей, теперешних или будущих, и не обязательно по должности. Да? Вообще-то вот к вопросу управлять или подчиняться, да? так к вопросу управлять можно, как Тарасов говорит, из любой точки. Но ну, мы будем много об этом сегодня говорить, об этих разных вещах. Да? Поэтому я говорю, для руководителей не в смысле должности, а для тех, кто хочет управлять на самом деле. Так вот, почему руководители выгорают? Но о том, что руководители выгорают, наверное, не надо рассказывать. Да? Сталкивались, наверное, с таким синдромом да? – выгорание. Ну, что значит выгорание? Когда руководитель на зубах управляет, через какое-то время там превращается, условно, в фигуру не самого лучшего свойства. Да? там Какого-то там или реально получает психосоматические вещи, там, инфаркты. Ну, выгорание, оно по-разному проявляется, да? От нервов, как говорится, куда-то дальше часто. Да, по-разному, это по-разному проявляется. Но выгорание, когда человек перестает реально чем-то управлять, а в какой-то момент переходит в режим трен трава хрен с ним, оно пусть все». Да? Там, сколько можно, ну, начинает работать уже в каком-то режиме. Там, отстраненность или еще как-то. Но по факту он перестает нормально функционировать. Остается оболочка от человека, Да. Оболочка ходит на работу, там выполняет вроде бы положенные эти движения, но проблема в том, что, во-первых, оболочка несчастлива, во-вторых, что она неэффективна. Поэтому это проблема не только руководителя, по большому счету, но и той структуры, в которой он имеет честь находиться. И в ряде случаев мне в компании говорят, ну, это мое личное дело, а я отвечаю совершенно, говорю, коллеги, личное ваше дело находится за пределами компании, раз, И второе, если личное дело за пределами компании отражается на корпоративных процессах, оно перестает быть вашим личным делом, извините, что говорю очевидные вещи. Ну, понятно, что если речь идет о некой имклерке, то проблема это маленького масштаба, да, там в конце концов там. да. А если это руководители, отвечающие за крупный участок, то это уже проблема серьезная. Да, и нету личной проблемы, если она отражается на, проблем, на компании, значит она уже перестает быть личной. И нету у руководителя права вести жизнь, которая отражается на руководимом ее участке. Это моя глубокая точка зрения. Да? Ну, он может и считать, что есть, а компания должна всемерно препятствовать подобной свободе, да, потому что ты отвечаешь за свой участок, правильно? Значит, там, твое самочувствие, твое моральное спокойствие, твое состояние души, извините, не твое личное дело. Если оно влияет здесь, оно уже перестает быть твоим участком. Не, я не за тотальную слежку за какую-то, да, или там еще за какие-то грязные истории. Но вот руководители высокого уровня, к сожалению, очень часто так вот эти вещи путают. Да? Они говорят, ну это мое личное дело, подумаешь, там вот это, здесь я работаю нормально, не поверю. К сожалению, у нас личность одна. И как чемодан без ручки, который таскать тяжело, бросать жалко, мы всегда с ней Да, и практически не бывает, что человек на долгое время может отключать проблематику так, чтобы она не влияла на остальную ситуацию. Он может о ней не думать, с этим я соглашусь. Но что значит не думать, коллеги, как вы думаете? Он эту тему загоняет в подсознание, да? но она же все равно там влияет. Да? То есть это ошибка. У нас одна личность, да. Вот она одна, единая, и если мы туда что-то загнали, и это достаточно сильно, оно неизримо будет влиять на все, хоть ты убейся. На качество решений, там, на, на факторы, которые человек принимает во внимание, на эмоциональную сторону темы, да, на много чего. То есть невозможно серьезный вопрос загнать под сознание, чтобы он не влиял на сознание. Без Это иллюзии все. Да, там. От того, что руководитель стиснув зубы, заходит в компанию, да, там, оно там все сидит. И сидит, он однозначно влияет сюда, хоть тут, вот стреляйся. Почему вот во время тайм-менеджмента, когда говоришь, что надо личное планировать тоже, и кто-то говорит, нет, ну личное мы здесь писать не будем. Я говорю, у вас что, есть другие 24 часа? Да, если вы будете личное под плинтус загонять, то рано или поздно оно оттуда вылезет, да, там, со змеями вперемешку и... Загонение туда, но обязательно влияет на вас здесь. Вы не можете вот, от, отключить этот блок <смех> файловый куда-то, <смех> да, его там вынести на, на жесткий диск куда-то в другое место. Мозг пока, к сожалению, не так развит. Да? Вот с этим он Вынули, флешку, куда-то в другое место. А с головой так не сделаешь. И вот существует четыре базовых потребности, без удовлетворения которых невозможна полноценная самореализация. И без нее же без этой самореализации, в свою очередь, любой человек рано или поздно задает себе сакральный вопрос. Кто я и что я здесь делаю? Ну и вопрос, конечно, риторического свойства, может ли несчастный руководитель эффективно управлять подчиненными. Да, почему вопрос риторический? Потому что ответ очевиден. Нет, не может. Что бы он там о себе не думал, да? То есть я к чему? Что если он даже совершенно фантастически там стоек и у него величайшая сила воли, Речь идет не более чем об отложенном разрушении. Человек или ну, человека и участка. Да? То есть, ну там, там, чем больше он это в себя загоняет и меньше пускает, тем больше оно где-то рванет. Да? А где, в каком месте, это уже, к сожалению, непредсказуемо. Поэтому это все иллюзии, да, что там стиснул зубы, мы это куда-то запихнем. Запихнете. Оно оттуда все равно попрет. А вот куда, как? На самом деле загнанная подсознанку проблематика, она сто конечно же, отравляет вот, можно говорить, о степени того, на какое место это влияет вот в текущей жизни. А о том, что вообще можно загнать так, что какое-то время проходить без влияния, ну, гипотетически готов допустить, практически очень маловероятно. Да сам факт стис стискивания зубов, он уже влияет, да? уже часть энергии уходит на стискивание зубов, и уже окружающие думают, что это с ним сегодня. Да? <свот> вот уже пошли круги по воде какие-то. Да? А поскольку а мы... Ну, кто-то из вас уже это слышал историю, да, что человек руководящий всегда в фокусе внимания. Да? Ну, исследования наших ближайших родственников приматов показывают, что главный бабуин, он в среднем раз в 5 секунд сканируется остальными членами стаи, чем бы они ни занимались, там, сексом или блог друг друга искали, или кормили друг друга бананами, да, все равно раз в 5 секунд каждый член стаи сканирует главного бабуина, не шлет ли тут какой руководящий сигнал. Потому что если пропустить сигнал, дальше понятно, да, бабуины, они там довольно жестко с этими темами разбираются в своих стаях, да, вот, вот с теми, кто неправильно себя социально ведет. И главный бобуин Теребос, он тоже постоянно сканирует окружающими, да, он тоже постоянно подвергается интерпретации какой-то. Да. И в Хавард бизнес Review была классная карикатура, когда сидит нахмуренный босс, да, и значит, у него мысль такая, кажется, закончились карандаши. Да? И, значит, и, значит, там сидят другие, и кто о чем думает, да? там он, значит, видимо, меня все-таки уволят, значит, сейчас мне точно порежут зарплату, мой последний отчет ему не понравился, да, вот так вот каждый сидит вот. Ну, это шутка, но это, к сожалению, правда, да, когда босс ходит с опрокинутой мордой лица, да, подчиненные на всякий случай рисуются себе всякие интересные сценарии, да, и отнюдь не лучше начинают от этого работать, вопреки ошибочному мнению, да? Вот, а скорее начинают другие вещи делать, но о которых сейчас не будем говорить. Итак, что за четыре базовых потребности? Первая – это потребность физическая. Как вы думаете, каково содержание этой физической потребности? Ну, быть здоровым, да? Быть здоровым, причем не абстрактно, а, как правило, у человека термин «здоровье» интуитивно трансформируется в некий набор возможностей которые он под этим понимает ну почему интуитивно что не факт что вы реально осознаете и вот теперь мы пойдем к практике да я забыл предупредить что я буду давать практические задания забыл буду буду ли я их проверять угадать нет. нет конечно а почему кстати нет. а потому что а нафиг мне это надо откровенно да это ваше здоровье это ваш характер. Если я еще вам проверять должен, так, ребята, идите вы куда в другое место с этой темой. Да? Это же, Господи, там, сидите на или не сидите нами, или, как у Жванецкого в Юрийском пароходе, в машине полно дело без вас. Да? Каждое себе, вот, надо вам или не надо, кто я такой, чтобы вас еще и контролировать. Да? Совсем мне эта история неинтересна. Уже не сочтите за поверхностность. Итак, содержание. Значит, домашнее задание. Будьте так любезны, напишите себе 5-7 параметров чего бы вы хотели от своего физического состояния. Причем это можно выразить как в виде параметров там, давления типа 120 на 80, да? так и можно в каких-то иных единицах измерений. Например, хочу мочь вот, не знаю, там... Нет, конечно, дома, дома, дома, дома, Да, конспект я у вас не отберу, заберете с собой. То есть идея понятна, да? Вот почему я люблю вот скилл вещи. Вот берете бумажечку, да, и начинаете писать. Получится ли с первого раза? Не знаю. Может быть с третьего. А если я через полгода обнаружу, что хочется что-нибудь приписать? Припишите. То есть сделайте из этого живой инструмент, а не догму да, какую-то. Вот раз написал зеленое, значит сдохнуть на зеленое. Да, вообще не надо от этих вещей сдыхать. Это же вы для себя делаете, а не для меня, я надеюсь. Да? Поэтому вот ваш фи... Причем измеряйте это в чем хотите. Хоть в мартышках, хоть в попугаях, если помните известный мультик про удавы, да? То есть можете измерять в параметрах размера. Например, хочу носить джинсы 50-го размера. Да? Можете измерять в параметрах там, объема бицепса, можете в количестве фрикций в единицу времени. Ребят, коллеги, вот что хотите? Идея понятна, да? Вот переведите абстракцию, потому что мне вот, тоже в коучинге там, говорят, я хочу быть вот, там, привлекательным для лица противоположного пола, да, условно говоря. Я говорю, в чем будем измерять? В количестве горящих взглядов в течение часа? Там в каких-то тактико-технических параметрах? который, как мы полагаем, автоматически трансформируется в оное внимание. Ну, так я не знаю. Я говорю, ну, не пишите. Я в планировании ведь говорил, кто был на тайм-менеджменте, что если идея не может быть запланирована, ее следует считать иллюзией или галлюцинацией. Да? Вот. То есть не можете идею оцифровать, выбрасывайте нафиг. Значит, она не ваша, незрелая, она какая-то социальная мулька. То есть это не ваша идея. То есть не продвигайтесь к оцифровке, бросайте. Пустая, пустая история.